Дин озадаченно посмотрел на судью. Взяв кисть у него из рук, он повертел ее в пальцах. Увидев выгравированную на ней надпись, Дин, понимающий, кивнул головой. — Теперь, когда я увидел надпись, я вспомнил, Ваша честь, несколько лет назад... Когда мой отец показывал мне редкие изделия из яшмы, он также обратил моё внимание на эту кисть и сказал, что это подарок, сделанный ему одной его высокопоставленной особой к грядущему сошестидесятилетию. Отец не сказал, кто эта особа, но объяснил, что даритель боялся не дожить до его юбилея и потому решил преподнести подарок заранее. Отец же решил не пользоваться им до срока. Он очень ценил этот дар. Показав мне кисть, отец снова запер её в ларец, где хранил яшму. "Эта кисть мрачна", заявил судья. И есть орудие, которым убили вашего отца. Дин в растерянности посмотрел на кисть. Затем он более тщательно осмотрел её и заглянул в отверстие её полой ручки, после чего в сомнении покачал головой. Судья ги внимательно следил за всеми его движениями, затем он сказал: "Верните мне кисть, и я покажу, как было совершено злодеяние". Когда кисть вернулась к судье, он взял её в левую руку. Правой рукой он извлёк маленький деревянный цилиндр из рукава и показал его присутствовавшим в зале. Это, объяснил он, сделанное из дерева, точная копия рукояти маленького кинжала, который был найден в шее покойного генерала. Длина копии соответствует длине кинжала вместе с лезвием теперь я вкладываю её в ручку кисти палочка точно вошла в отверстие но уйдя внутрь на полцуня остановилась судья ди передал кисть мажуну Удовити эту палочку глубже, приказал он сыщику. Мажун надавил большим пальцем на выступающий конец палочки. С заметным сопротивлением палочка ушла целиком внутрь. Сыщик смотрел на судью, ожидая дальнейших распоряжений. Вытяни те руку. — И отпустите палец как можно быстрее, — сказал судья. — Деревянная палочка вылетела из ручки и пролетела по воздуху более пяти чьи, после чего со стуком упала на каменный пол. Судья Ди откинулся на спинку кресла. Поглаживая бороду, он спокойно молвил: "Эта кисть представляет собой изощрённое орудие убийства. В её полуей ручки пружина, свитая из ветви растущего на юге дерева, которое называется ротанг". Поместив в ручку пружину, Убийца сильно сдавил её при помощи полой трубки, через которую затем влил расплавленную смолу лакового дерева. Затем он дождался, пока смола застынет, извлёк трубку и вставил на её место вот это Судья Ди открыл маленькую коробочку и осторожно извлек из нее крошечный кинжал, найденный в шее убитого. — Вы видите, — продолжал он, — рукоять этого кинжала с точностью входит в ручку кисти.